Глава двенадцатая. Ожидание. На целую неделю Летту оставили в покое. Самое главное, император даже не соизволил встретить невесту официально и организовать должный прием, включая званный обед для высшей аристократии. Впрочем, старшим детям он ее уже представил. Что еще надо? Многое. Прежде всего, объявить о ее статусе при своем дворе. Это первейшее правило, иначе леди чувствовали себя пленницами. И даже слуги, прибиравшие комнаты и приносившие еду и жаровни, делали это как-то небрежно и без поклона, и смели переговариваться между собой на непонятном летте языке северян. За порог покоев Летту и ее фрейлин не выпускала стража. И неважно, что девушкам был отведен целый этаж в южном крыле роскошного замка. Это все равно тюрьма, откуда не выбраться. И пожаловаться некому». Кроме слуг, гостью посещал только лекарь, контролировавший процесс адаптации непривычных к суровому климату людей. Какой там климат, если девушки сидели в четырех стенах в хорошо натопленных помещениях? Но приносил какие-то снадобья и уверял, что с их помощью ее высочество привыкнет к северной магии, и грядущая близость с сильнейшим из ласхов не станет для нее смертельной. После его визитов Летта долго не могла согреться. Не помогал ни горячий бок печки, ни настой трав с медом, ни даже огненный бальзам. Ее словно вымораживало изнутри, как склеп, в котором похоронена ее юность и мечты о любви. Да, еще позволено было леди Исабель спускаться этажом ниже в комнату, отведенную для занятий с фрейлинами принцессы Эмерит. Сама дочь императора не зашла до визита как и остальные северяне. А Летти словно забыли. А она лишь один раз попыталась заявить о себе и потребовать через Ере встречи с женихом, но получила ответ стражников «Император не принимает». И на осторожный вопрос, может ли принцесса Гордорунта встретиться хотя бы с наследником, тоже получила отказ. «Не положено. Ждите». И она ждала. Молилась безымянному «Больше ей никто не поможет». Вспоминала счастливое детство. Училась читать и писать. Леди Изабель пересказывала уроки этикета северян. Вот и все развлечения. Леди бы радоваться, что император не напоминает ни о себе, ни об угрозе сыграть свадьбу в недельный срок, но на сердце было тревожно. Она не понимала, почему оказалась в изоляции. Разве так поступают с невестой в доме, где ее ждут? Или с благородной дамой? С гостьей, в конце концов, Или она действительно пленница? Только Ерен умудрялся просачиваться наружу, как вода, в любую щель. Наверняка он получил разрешение от принца Игенира. Телохранитель и приносил кое-какие новости, когда приходил его черед стоять на страже. За неделю оба горца осунулись, под глазами залегли тени, рыцари не досыпали, особенно Ерен свободное время куда-то исчезавшие из комнаты охраны, устроенные у входа в апартаменты принцессы. Гордость не позволяла Летте спрашивать у телохранителей, известна ли им другая причина ее затворничества, кроме траура. Летта делала вид, что ничего особенного не происходит. Император лишь исполняет ее желание уединиться. Но сердце замирало каждый раз, когда раздавался стук в парадную дверь. «А вдруг это принц Экинир? Уж он-то все объяснит!» но опять являлся или лекарь, или слуги, или швей, спешно шившие принцессе и ее свите новый гардероб для свадьбы, хотя обоз с приданной одеждой благополучно добрался до дворца. По прошествии семи дней Лекта не выдержала. «Я умру здесь не от холода, а от тоски! Я хочу пойти с вами на занятия, леди Сабель", сказала она. «Мне кажется, я уже не произведу на северянок впечатление полной невежды». Камер Фрейлина стерла мелькнувшую усмешку и склонила голову. «Вы действительно делаете большие успехи в правописании, Ваше Высочество, но, боюсь, вы не сможете понять ни слова из речей северянок. Они с первого дня ведут уроки на языке ласхов и другого не понимают». Щекелеты вспыхнули жаром. «Вот оно что! Императорская дочь хотела не услугу оказать, обучив невесту отца, принятому на севере этикету, а прилюдно унизить ее и посмеяться над невежественной принцессой. «А вы знаете их язык?» «Нет», — улыбнулась южанка. «Но я учила священный язык айров, он необходим для магов, а все языки мира произошли от него. Трудно было первый день. А потом леди Вейана объяснила мне принцип расхождения языков и особенностей Ласхаана, так называется язык северян, и стало легче». Летта задумалась. Сколько же она времени потеряла в заперти? — Я тоже знаю молитвы на языке айров. Может ли это мне помочь? — Безусловно, — обнадежила Исабель. — Но у вас траур, леди Если вы его нарушите в малом, то и в большом придется нарушить. Это как плотина. Малейшая трещина разрушит все. А взгляд черных глаз южанки был абсолютно безмятежен. Откуда ей известно, о нежелании лет ты выходить замуж? О чем еще она догадалась? Я не в монастырь ушла, леди Исабель. Облакивая смерть отца, я не могу забывать о своем долге. А мой долг перед его памятью сделать все, чтобы стать хорошей женой своему мужу, которого он для меня выбрал. И самое первое — это научиться понимать его язык и обычаи. Будьте последовательны, госпожа. Тихо, чтобы не слышали навострившие ушки младшие фрейлины, прошептала южанка. — Держите свое слово, иначе оно потеряет всякую ценность. Не беспокойтесь. Я научу вас тому, что успела выучить сама. Исабель хотела стать для нее незаменимой, это понятно. Но Летта, не привыкшая доверять никому, кроме Виолы, не могла преодолеть непонятной неприязни. Как могла принцесса проверить, правильно ли Исабель передает ей уроки северянок? Не переврала ли случайно? Не забыла ли о чем-то важном? Это единственная возможность для меня выйти за пределы этих покоев, леди Исабель. Я устала от этих стен. Ваше Высочество, боюсь, как только вы изъявите желание обучаться у фрейлин принцессы эмерит, эти двери откроются не для того, чтобы вас выпустить, а для того, чтобы впустить их на вашу территорию. «Уверена, они тут и останутся, комнат на этаже достаточно». И Летта сдалась, развернулась и молча направилась из гостиной в свою спальню. «Но я знаю, как нам всем выбраться из дворца хотя бы ненадолго, если вам будет угодно выслушать», — остановила ее Изабель. «Слушаю». Принцесса остановилась на пороге и в полоборота глянула на южанку. «Сегодня девятый день, ваше высочество». «По вашей религии в этот особый день совершается поминовение по усопшим над священной чашей. Может быть, по милости безымянного в священных водах отразится лик короля Роберта, и вы услышите его посмертное слово. Разве можно такое упустить?» Летта отметила отстраненное в вашей религии, но не стала заострять внимание. тот то она ни разу не видела южанку с молитвенником. «Я помню наши традиции, леди Исабель, но вы ошиблись!» «Разве девятый?» «Нет, не ошиблась. Посчитайте сами. Семь ночей во дворце, ночь в пограничном поселке и ночь отъезда, когда в сражении с темной страной...» «Да-да!» — перебила Летта, не желавшая слышать, с каким равнодушием южанка говорит о ее отце. «Как... как счетовод?» «Но разве здесь есть храм обезымянного? У Ласхов своя религия не менее древняя». «И даже более, если вспомнить, что инсей получили пламя магии позже всех в очаге. В империи живет много народов, не только ласхи. Одна из бывших жен императора была инсейкой, а, может, и не одна. Он был женат раз десять. Тут обязательно должен быть храм или молельня безымянного. Все-таки Исабель умна и находчива, и уверена в себе. Будь у летты магии, она тоже была бы уверена в себе». «Пригласите ко мне Фьера Ерена. Мы поручим ему переговоры», распорядилась принцесса. Камер Фрейлина поклонилась и вышла, а Летта села в кресло и стала ждать. Опять ждать. Неужели получится вырваться из заточения и вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы? кто незаметно за неделю плотного общения Игенир начал относиться к молодому полукровке как к самому младшему из братьев. Нет, лучше. Гораздо лучше. С оставшимся в живых младшим из наследников, несносным дайером, старший разговаривал сквозь зубы и едва выносил его присутствие. А в ежедневных беседах с Ереном оба не замечали, как бежит время. Но были две темы, которых Рамасха не касался. И главная из них — Лейрин. Лишь бы не проболтаться ненароком о том, что под маской зеленоглазого мальчишки скрыто глубоко и надежно диво-дивное чудо-чудное, очаровательнейшая девушка, еще не знающая о своей невиданной силе. Впрочем, Ромасха не был пленен Юницей и не потерял голову. Он не из тех, кто способен влюбиться с первого взгляда. Для него важна не броская внешность и даже не интрига, а ум и душа, а их качество никогда не раскрыть с первого взгляда и даже со второго. Скорее, он был покорен необычностью дива, ее тайной, приоткрывшейся на миг, и еще возможностью в кои-то веки притронуться к секретам гор и подразнить горячо любимого брата, Потому северянин, поддавшись порыву, и предложил в долине лета руку и сердце малолетней девчонки. И не жалел, хотя уже и не надеялся, особенно после разговора с Рагором. Но даже ее наставник понимал, что это был бы самый удачный политический ход. Тогда, объединив силу и магию, они могли бы сковырнуть темную страну гигантским клопом, присосавшуюся к побережью Западного океана. Может быть, желание императора обзавестись огненным наследником продиктовано той же целью? Иначе Эгенир не понимал упорства Алера в стремлении жениться на любой из дочерей Роберта. Не мог же он подозревать в одной из них то, что увидел Эгенир в «Долине лета». Откуда ему? Нет, эту мысль наследник отмел сразу как совершенно нереальную. Впрочем, под запретом была только она. А говорить о наследнике Гордорунта можно открыто, не таясь. Было бы странно умалчивать такие события. О том, что кронпринц сопредельной державы унаследовал огненный дар, в чем уже нет сомнения. А значит, Лаирин стал полным правопреемником покойного Роберта и готовится к коронации. И теперь на него ложится бремя исполнения договора с Севером. О том, что положение Гордорунта таково, что только чудо может спасти страну. И Роберт, умирая, оное чудо сотворил. И даже о том, что Лаирин по каким-то причинам не ответил ни на одно послание Рамасхи, написанное зримой речью на небесах. Увы, и просьба леди Виолетты тоже пока оставалась без ответа. Рамасха не слишком мучился неизвестностью. Доклады от посла Севера и собственных соглядатаяф он исправно получал. Некоторыми из них он даже изволил делиться с молодым горцем, подсаживая того нам маленькие, но надежные крючки ежедневных встреч, становясь необходимым и единственным другом в чужом суровом краю. А в награду за сведенье ему нужно немного. Узнать, на кой дьявол Ярен подложил такую свинью, как неведомый сюрприз в послании Рагора к императору. Причем молодой да нахал каждый раз делал невинные и скорбные инсейские глазки, мол, знать не знаю, ведать не ведаю, и в свою очередь любопытствовал, а не случилось ли чего в Северной Империи, например, с ее императором. Но это как раз была вторая важнейшая тема, о которой лучше умалчивать. Никто не должен догадаться, что император не покинул Звезду Севера по срочнейшим делам, а заперся в своих покоях и не выходит уже неделю. Никто, ни чужие, ни тем более свои, во избежание переворота. Со старейшин заполярья станется посадить на на опустевший трон свою любимицу эмерит. Да и принц Дайер мигом примчится из ссылки и поднимет бунт, а междоусобица не то счастье, которое Ромасха желал бы своей стране. И что делать с императорской невестой в отсутствии жениха, и Генер тоже не знал. Потому приказал не выпускать девицы с крыла, оборудованного для людей. Замерзнет еще насмерть случайно, а ему отвечать. Кронпринц допросил Ярена сразу после случившегося, как только слуги доложили, что двери и окна императорских покоев опечатаны его особой печатью, а владыки нигде нет и найти не могут. И только Рамасха понял, что печать нанесена изнутри. «Рамасха, клянусь, я понятия не имею, о чем писал мой учитель!» — упорствовал допрошенный. И на крови поклялся, когда понял, что иначе не отделаться. На слово магу тут никто не поверит. Против собственной крови ни один маг не пойдет, если он не самоубийца с извращенным вкусом. Пришлось поверить. Попытка подсмотреть, что случилось с отцом для Рамасхи, чуть не закончилась увечьем, магическим истощением и родовым проклятием. Зато он убедился, что Аллер жив и, возможно, в здравом рассудке. Почти. Если забыть, что главный повар прибежал в ужасе с докладом о таинственном исчезновении из императорской кладовой двух ящиков элитных шаунских вин. Закуска, что интересно, не пропала с тех пор стабильно пропадала по ящику в сутки. Силен отец! Дорвался! Или сломался? Знать бы еще от чего. Не нужно быть гением-дознавателем, чтобы связать таинственное послание от любимого ненавистного сына и первый на памяти Ромасхи отцовский срыв в бездну. И неизвестно в глаза, каких чудовищ сейчас смотрит император, какое зло сейчас торжествует в его заледенелой душе. Но единственный, кто мог знать, упорствовал. Может, Рагор и в самом деле не посвятил ученика в содержание письма? На крови не соврешь? Зато принудительная клятва всколыхнула чересчур богатое воображение младшего лорда Ирдари, и каждый день парень выдвигал все новые версии, о чем мог писать Рагор. Было бы весело, если бы не было так тревожно. Слишком не походило происходящее в императорских покоях на Алера. Он же не истеричка, он, в полном смысле слова, хладнокровный мерзавец и убийца. «Да, не слишком-то лестного мнения о своем папаше», — хмыкнул Ярен и Рамасха с ужасом осознал, что все-таки проболтался. Горец, сидевший в его кабинете у окна с книгой и чашкой горячего напитка, за последние дни стал восприниматься как привычная часть интерьера. Ярен тоже многое понял по смятенному взгляду кронпринца, отставил чашку и сказал примирительно. «Я, впрочем, о своем тоже ничего хорошего не скажу». «Я хотя бы не прячусь от своего отца», усмехнулся Рамасха, уводя разговор в предложенную сторону, и почувствовал благодарность к полукровке за то, что тот не стал разматывать клубок, получив в руки такую жирную нить. «Да я и не прячусь», широко улыбнулся Ярен. Он прекрасно знает, где меня искать. Только зачем? Я ему не нужен и не был нужен никогда. «Разве?» – удивился северянин. «Насколько я знаю, у него нет других наследников». «Ой, не разочаровывай меня, ваше высочество. Неужели тот, на ком держатся все иностранные связи Северной империи, не знает, что у некоторых энсейских родов своеобразный матриархат? Для них я даже не родственник». Мне известно, что у некоторых инсеев довольно сложная система кровного родства и наследования. Но ведь твой отец полновластный правитель. Ты старший ребенок, и у него больше нет сыновей. И что? Это за пределами вот меня дразнит инсеем. А с точки зрения инсеев, я не инсей? Усмехнулся полукровка, ничуть не расстроенный этим фактом. У меня есть чудесные, а главное, чисто кровные младшие сестры. Первая из них и станет правительницей. «Не станет, Ерен!» Вздохнул Рамасха, поворошил горку свитков на столе и, вытащив один, протянул собеседнику. «У меня для тебя плохие новости. При исходе темной страны зацепило многих. К несчастью, вторая жена твоего отца как раз гостила с дочерьми на своей родине. Накрыла всех, даже следов не нашли». Я сочувствую, Ярен. Ученик Вейриена развернул свиток, пробежал глазами и отбросил, дернув плечом, словно сбрасывал непрошенную жалость. Не по адресу, Рамасха. Мне их жаль, но чувство потери я не испытываю. Мне было лет пять, когда мать развелась с отцом и увезла меня в горы. Я в глаза не видел ни новую жену отца, ни их детей, и мой настоящий дом Белые горы. Одно скажу. «Если не нашли следов тел, сёстры могут быть живы». азархард мог прихватить их для шантажа, это он любит». «Он будет отыгрываться за неудачу», — согласился и генир, кивком головы. «Но это пятьдесят на пятьдесят, что твои сёстры по отцу живы. Тебе нужно быть готовым к возвращению к Энсеям». «Мне...» Ерен <свят> расхохотался. Ромаска, я не наследник и в любом случае им не стану». «Никто не позволит посадить на трон рожденного не инсейкой. Инсеи сменят династию, но не закон, и отец это прекрасно знает. Ему нужны были в том браке торговые привилегии и поддержка Белогорья в войне с соперниками, а не наследники. Я досадная случайность». «Да и зачем мне тот занюханный трон?» «А что тебе нужно?» Во взгляде северянина светилось любопытство. «А, впрочем, помню, любить так королеву. Белую». «Неважно». Полукровка снова дернул плечом. «Важно. Я хочу знать, кого принимаю как друга и чего от тебя ждать. Предположим, ты дождешься рождения Белой Королевы и не успеешь состариться. Разве быть при ней консортом лучше, чем получить полноценную власть? Твоя настоящая родина гораздо больше Белых Гор, или твоя цель выше? Что тебе земная власть, и ты, как мой брат, мечтаешь попасть в Семерку в Ирену, в Белогорье?» «Хочешь бессмертие?» «Не такого. Ты видел, Таре? Зачем такому бессмертие?» «Говорят, с каждым возрождением в нем становится все меньше от человека». «Нет, Ромасха, я слишком молод, чтобы иметь бессмертные цели». «Неужели ты, как самый обычный младший горный лорд, всего-то мечтаешь основать свой дом и стать главой клана?» С иронией прищурился кронпринц. «Не смешно, но ты почти угадал». Я мечтаю основать свою страну. Не завоевать, как первый огненный король Астарг завоевал Гордорунд, а создать. Теперь расхохотался Эгенир. Позволь не поверить. Мир давно поделен. Люди тем более маги держатся зубами за свои территории. Кто тебе добровольно отдаст даже бросовые земли? Ты забыл, что в мире есть не только земля, но и вода. Мягко улыбнулся Ерен, и смех северянина оборвался. Галактики в глазах Эгенира прекратили вращение и изумленно замерли. «Ты опять меня удивил, горец. Но ты не шаун, чтобы поднять камни из вод и создать новый остров. Или ты решил стать морским царем? Но все мировые воды тоже поделены между правителями инсейских домов, что возвращает нас или к войне за территорию, Или к проблеме единственного сына одного из владителей. И что-то мне подсказывает, что и в последнем случае без военных или приравненных к ним действий не обойтись. «Приравненных?» — это как? «Подавление бунта», «казнь несогласных» и прочие репрессии. «Далеко за примером ходить не надо». «Император Аллер узаконил своего бастарда, ввел его в рот как наследника, казнил всех старейшин, не согласившихся осквернить святотатством священные книги ласхов, и вписал в них имя полукровки Рагора. А ведь туда не каждого законного сына раньше записывали, только чистокровных ласхов. Думаю, то, что ты не инсей с точки зрения инсеев, никак не помешает назначить тебя наследником». Ерен пожал плечами. «Да пусть что угодно делает. Моего согласия он не получит. Я не вернусь. А что касается моей цели? Мы же говорили о мечте, а они не всегда сбываются так, как мечталось. Ты лучше скажи, Ромасха, почему императора во дворце нет, а его магия есть? Что ты имеешь в виду? То, что я чувствую его во дворце. Он никуда не уехал и всю неделю сидит в своих покоях безвылазно. И с каждым днем там, где я его чувствую, становится все больше льда» словно он создает себе ледяной саркофаг. Меня не он беспокоит, как ты понимаешь, а судьба моей подопечной принцессы. М -м, подожди, за принцессу можешь не волноваться, ничего с ней не будет. А как ты можешь чувствовать магию Алера на расстоянии? Ты же не ласх, не принц крови. А, значит, я прав? Торжествующе сверкнули позеленевшие глаза. Император у себя в покоях. Ты... Вскочил Эгенир и, перемахнув через стол, схватил парня за грудки. «Ты солгал? Не дождешься!» Ерен аккуратно высвободился из захвата. «Ты забыл, что снег и лед — это лишь твердое состояние воды. Разумеется, я чувствую магию ласка, когда он швыряется ледяными глыбами и крошит их в снежную пыль. А вкус магии как вкус воды запоминается». «Дайер тоже полукровка, но он никогда не говорил ничего подобного». Он ощущает магию как ласх или как инсей? И какое счастье, что младшего брата нет во дворце. Но сколько тут потомков от смешанных браков со скрытыми способностями только дворецкий знает. Понятия не имею, как ощущает магию твой брат. Даер, кстати, не полукровка. Он как рожденный от инсейки чистокровный инсей и обладает полными способностями зеленых, имея в виду. «Почему ты только сейчас это сказал?» Я думал, ты все знаешь. Да я об императоре. Так в его покоях тихо было, только рос панцирь. Я думал, так и надо. Мало ли, заклинание оставлено зачем-то. Может, чтобы в покои никто не зашел в отсутствие хозяина. Первые часа два так думал. Поправился Ерен, оценив пронзительный прищур кронпринца. Потом наблюдал. Затем какие отговорки я придумаю? Поэтому каждый день интересовался... То есть сразу дал понять, что не мое дело, где теперь император. Но я по просьбе принцессы должен был спрашивать каждый день. Не беспокойся, я никому ни слова не о своих наблюдений, даже Кандару. Это ваше внутреннее дело. Но меня беспокоит, что я уже четверть часа, как перестал чувствовать движение замерзших масс с воды. Зато треснула ледяная корка саркофага на выходе из императорских покоев. Ну, Фьюрен только и сумел выдавить крон принц и, махнув на гостя рукой, помчался к отцу так быстро, как только мог, с порталом. Ерын, оставшийся один, снова взял со стола уже прочитанный свиток. Нахмурился. С каких это пор шпионы снежного принца пользуются бумажной почтой, как простые смертные? Он провел рукой над строчками, изучая состав чернил. Затем по краям листа, особое внимание уделив уголкам. Писари частенько слюнявили пальцы, должны остаться следы. И одного такого следа достаточно, чтобы определить пол, возраст, цвет волос и глаз и даже болезни человека».